Каждым годом почерк его слабеет. Его фигура, как на сене ц начинает окутываться спускающимся флёром и бледнеет. О нём пишет мне Касаткин. Наш друг Илья Ефимович Репин, гигант товарищества, сумел смерть отодвинуть на своё место. Несмотря на все свои нервные заболевания, Пережил всех своих товарищей. Молодец! Что же делать, если одрехлел? Закон природы. Письмо Репина от 1 июня 1926 года. «Благодарю, благодарю за письмо ваше. Ради Бога, не беспокойтесь обо мне. Я избрал благую весть». Быть каким-то каникуляром, жить беззаботно, сосерцая д ближайшее. 12 мая 1927 года. Мне в июле стукнет 83 года. Время берет свое, и я делаюсь форменным лентяем. Работаю мало. Юра, сын. Недалеко, тоже работает понемногу, и вот подумайте, здесь, в глуши, одолел такую большую оригинальную картину, которую можно причислить к последним словам искусства. Но я уже разболтался, как выживающий старик, умолкаю. Вот вы живете на юге в тепле, а здесь мы мерзнем все еще в холоде. Вот и а п р е л я а у нас все ноль по реамюру. и каждое утро весь сад до бела усыпан снегом, и пруды покрыты льдом. Бедные уточки сегодня утром походили по берегу и воротились в свой теплый сарайчик с каменными стенками. Ни листочка свежей зелени, ни травинки зеленой. Кругом серая прошлогодняя солома и рыжий бурьян. к д а н ц у и н на его берегах посидел бы в вишневых садочках. Как хорошо, что вы задумали вспомнить о передвижниках, Вспомнить правдиво, без лести, без выдумок. Мы много о всех вспоминали, О милых мертвых, как г о в а р и в а л и наши прапрадеды, Да, иных уж нет, а те далече. Да сколько ушло, а я вот в с ё держусь, не по заслугам. Я сам удивляюсь своему счастью. Многое теперь мне ясно, и в с ё значение природы и разума на земле. Далее у поверженного великого Репина начинается агония. «Прощайте, прощайте, милые друзья». Мне много было отпущено счастья на земле. Мне так незаслуженно ввезло в жизни и, окажется, вовсе не стою моей славы. Но я о ней не хлопотал, и теперь, р а с п р о с т ё р т ы й в прахе, благодарю, благодарю, совершенно растроганный, несказанно добрым миром, так щедро всегда меня прославлявшим.